они зависали тогда в кабаке Адмирал. Это шикарное место в Тупоре только-только открылось. Всё там было раза в 3 круче, чем в обычных местах. Нажигать деньги на кайф считалось у них за подло. И вот там, в Адмирале, у весистой хрусталины, в которую им подали икру и варёного рака, мгновенно остановивший Михаил чуть не проломил Виталию башку. Гнедин тогда выступил миротворцем, схватил за руки Мишку, а бызелёво как умел вправил мозги, хотя сам загибался от душившего смеха. Э да. вот теперь и с ним самим происходило нечто подобное. Жёлткий был у Мишки вид, когда его хоронили. В морге растарались, и на инкины деньги купили хрустальный глаз вместо выбитого гвозддём. Око глаз почему-то не хотело закрываться, и мёртвый Шлыгин из гроба рассматривал всех, кто был рядом, этим своим искусственным глазом. Ну, мол, кто следующий? Королевский Аналастан. Кочк Мартовский запел песню подвинечную: "Я тоскую без любви под музыку вечную". Фаул Габировская кошка Муська была без сомнения матерью героини. Столь же несомненно было и то, что ни у многих питерских кошек так благополучно обстояли дела с жизненным устройством потомства, но, ну, может быть, у самых породистых и престижных, когда несколько лет назад Муська самый первый раз попала в интересное положение и явно приблизился срок с мво Семёна Никифорыча. И всю семью насмерть перепугала заглянувшая за чем-то соседка. Так не люблю котят топить. Каждую осень топлю и волокардин пью, сообщила она. Они всё ещё и не тонут, минут по 20 приходится, а кошка потом бегает, кричит, ищет их. Фауль Габерн, которого жена два раза получала похоронки, пришёл в ужас и заявил, что кого либо топить в этом доме будут только через его труп. Лучше мол, он ноги по колено стопчит, пристраивая котят. Остальные члены семейства его горячо поддержали. Рожай, Муська, спокойно. Семен Никифорович был уверен, что именно супруге предстоит стать кошачьей кушаркой, кому ж мол как не ей. Однако Муська распределилась по-своему. В один прекрасный октябрьский вечер она вылезла из коробки. который по совету знакомых кошатниц поставил ей Василисс Петровна. Подойдя к Семёну Никифорочу, Муська прихватила зубами его штанину и потянула хозяина к уже обжитому картонному гнезду. Слегка растерявшись, Фаульгард двинулся следом. Муська улеглась в коробке, и Тифирич, погладив любимицу, вернулся досматривать свой футбол. Но у кошки были совершенно определённые планы. И хозяин дома было пять, отведён ей у гнезду. Осознав, в чём дело, Кефироч возвыл к Василиси Петровне: "Да она рожать си брава, что делать будем?" Супруга бросилась кому-то звонить, а кошка ни на мгновение не отпускала взапревшего фаульгабера от себя, явно назначив его главным специалистом по родовспоможению. Она даже подсказывала ему, что следует делать. Семен Никифорович без ропота стоял на коленях над картонной коробкой и осторожно массировал Роженцы брюшко. Муська принадлежало к числу избранных на этом свете существ, знаяших, какими нежными могут быть его рыжие питерни. Потом пришла Василиса Петровна и своей нной краткостью изложила полезные советы, подчерпнутые по телефону. Смысл их заключался в том, что кошки мудры. И сами знают, что делать, если они желают, чтобы при акте рождения присутствовал любимый хозяин, то значит так тому и следует быть. В некоторый момент муськи неожиданно выскочила из гнезда, и на линолеум тут же вывалилось что-то мокрое и скользкое, нелепые. Кошка снависто подхватила это зубами и немедленно запрыгнула обратно в коробку. А потом умел как будто обучалась на специальных курсах, перегрызла пуповину и принялась вылизывать свой приплод. Самые первые роды прошли для неё как нечто само собой разумеющееся, а вот в седьмом Никифороче руки дрожали ж долго.